На метущийся город опускалась ночь. Конан шагал по улицам, прилегающим к кварталу кушитов. Его рана уже заживала. В этой части города, занимаемой преимущественно солдатами, по неписанному приказу горели огни. Двери конюшен были открыты. Беспорядки продолжались целый день. Толпа напоминала многоглавого змея. В одном месте ее давили, но она появлялась в другом. Копыта Кушицкой конницы разбрызгивали кровь, грохоча из одного района города в другой. По улицам теперь ходили лишь вооруженные люди. Огромные ворота, кованные железом, были закрыты, как во времена Гражданской войны. Через арку Больших Симурских ворот – то и дело проезжали отряды чёрных всадников. Свет факелов озарял их обнажённые мечи. Шёлковые плащи развивались на ветру, а руки блестели, как полированное чёрное дерево. Конан зашёл в харчевню, где воины жадно ели и тайком пили запретное вино. Вместо того, чтобы сесть на первое попавшееся место, он поднял голову и стал искать что-то более подходящее. Его взгляд остановился в дальнем углу комнаты, где в укромной нише, скрестив ноги, сидел просто одетый человек в чалме, закрывающий добрую половину его лица. Перед ним стоял низкий столик, полный яств и закусок. Конан зашагал к нему, обходя другие столы. Он швырнул подушку к столику и сел напротив человека. «Привет, Фарук!» — прогремел он. «Или мне следует сказать, генерал Маздак? Герканец вздрогнул. «Что такое?» Конан хищно улыбнулся. «Еще в доме от Баала я понял, кто ты». Никто, кроме хозяина дома, не мог так хорошо знать его секреты. А этот дом когда-то принадлежал гирканцу Маздаку. Не так громко, друг. Как ты догадался, когда даже мои люди не узнали меня в этой зуагирской чалме? Я полагался на свои глаза. Итак. Наше первое предприятие оказалось удачным. Что будем делать дальше? — Не знаю. Можно бы что-то и предпринять, полагаясь на твою силу и мощь. Ты сам понимаешь, какие нравы в волчьей стае. — О да! — проворчал Конан. — Я пытался поступить в наемную армию. Но три твоих армии так ненавидят друг друга и так жестоко дерутся за власть, что я передумал. Каждый думает, что я шпион и работаю на две другие группировки. Он остановился, чтобы заказать себе мясо. «Какой ты неугомонный», — сказал Маздак. «Разве ты не собираешься вернуться?» В Акхарию. Конан сплюнул. «Нет. Она слишком маленькая, даже для карликового шемитского государства. И слишком бедна. А люди так болезненно охраняют свои национальные признаки, как и все вы, что у меня нет никаких шансов сделать карьеру. Возможно, мне придется попытать счастье» у одного из гибарийских правителей, если не найду того, кто бы ценил человека только по его способности сражаться. Послушай, Маздак, а почему бы тебе не взять на себя управление этой нацией? Теперь, когда от Баала нет в живых, тебе нужен лишь повод для того, чтобы выпустить кишки Имбалаю и Тарим. У меня столько же амбиций, как и у тебя, а прометчивости только меньше. Знаешь же, что этот имбалаю, заручившись доверием нашего сумасшедшего монарха, живет в большом дворце, окруженном его черными меченосцами. Не без того, чтобы его могли пырнуть во время какого-нибудь мероприятия. Конечно, если убийца не будет против, что его тут же настрогают ломтями. А как же тогда быть с амбициями? «Мы должны что-нибудь придумать», — сказал Конан, его глаза сузились. «Мы?» «Ты рассчитываешь на награду за участие?» «Конечно. Ты думаешь, я глуп?» Не глупее остальных. Пока что я не вижу реальной возможности, но я буду иметь тебя в виду. Можешь не сомневаться, что твои услуги были бы оценены по достоинству. А теперь прощай. Я должен заняться политикой. Мясо подали после ухода Маздака. Конан вонзился зубами в мясо еще с большим подъемом, чем обычно удавшаяся месть окрыляла его жадно глотая мясо он прислушивался к разговорам вокруг где она спрашивал усатый гирканец набивая рот миндальными пирожными они затаились в своем квартале отвечал ему другой гирканец Клянутся, что кушиты Убили от Баала, и в подтверждение показывают кольцо Килуки. Килука исчез, а Эмбалаю клянется, что ему ничего не известно об этом. Но как быть с кольцом? К тому времени, когда король приказал нам разъединить их, в драках уже погибло десятки человек. Клянусь, ашурой, это было лишь начало. «Виной тому». Сумасшествие Ахирома, тихим голосом сказал третий собеседник. Когда-нибудь этот лунатик очередной шалостью сведет всех нас в могилу. Осторожно, предупредил его компаньон. Наши мечи принадлежат ему до тех пор, пока нам приказывает маздак. Если поднимется мятеж. Анакийцы, вероятнее всего, будут воевать не на стороне кушитов, а против них. Мужчины говорят, что Акхиром взял рабыню от Баала Руфию в свой гарем. Это разозлило анакийцев еще больше. Они подозревают, что убийство было совершено по приказу короля, или, по крайней мере, с его согласия. Но их злость — ничто по сравнению со злостью Зеритти, которой король дал отставку. Говорят, злость ведьмы может превратить весенний бриз в песчаную бурю в пустыне. Унылые глаза Конана загорелись, когда он осознал услышанное. Последние дни память — О рыжеволосой Гурии не покидала его. Мысль увести ее из-под сумасшедшего короля, скрыв от бывшего хозяина Маздака, придавала жизни пикантный привкус. И если ему суждено было покинуть Асгалун, она могла бы стать ему приятной попутчицей по дороге в Кот. В Асгалуне был один человек, который действительно мог ему помочь. «Зерите, Стегийская! По понятным причинам она бы сделала это с радостью».